Глава двадцать седьмая. Утром Мирон забирает меня точно в половину восьмого. Мы едем молча, я нервничаю, а он выглядит совершенно спокойным. Быть-то нас ждет обычный завтрак и не встреча с моими родителями, которая явно станет испытанием. мы «Расслабься, кошка», — говорит он, мельком взглянув на меня. «Все будет нормально». Я лишь киваю, хотя внутри меня, как на поле боя. Вот бы и мне так легко к этому относиться. Мы подъезжаем к дому моих родителей чуть раньше десяти. Я, в отличие от него, переживаю так, что живот сводит от нервов. Мама с папой явно будут в шоке. И чем ближе мы к цели, тем больше у меня ощущение, что это самая безумная идея в моей жизни. Ты еще можешь сбежать. Говорю я, глядя в окно, стараясь не смотреть ему в глаза. Еще есть шанс сохранить свое чемпионское достоинство. Не могу. Ухмыляется Мирон. Мы с тобой договорились. И, кстати, я не из тех, кто убегает перед боем. Да, ну готовься. Это будет твой самый сложный бой. Мирон только усмехается, паркует машину у подъезда, и я вдруг замечаю, как его спокойствие меня немного успокаивает. Ладно, прорвемся. Пошли, кошка. Он выходит из машины, и мне ничего не остается, кроме как последовать за ним. Мы подходим к двери, и я, прежде чем нажать на звонок, делаю глубокий вдох как и перед экзаменом. Внутри я уже представляю, как мама открывает дверь, и ее глаза становятся размером с блюдца, когда она увидит Мирона. Звонок раздается гулким эхом. И через несколько секунд дверь открывается. Мама стоит на пороге в своем нарядном фартуке с широкой натянутой улыбкой. «Любочка!» Её голос звучит с ноткой притворного восторга, но потом её взгляд падает на Мирона, и всё, как я и ожидала, мгновенно меняется. Её улыбка немного поддёргивается, а глаза раскрываются от удивления. «Мам, это Мирон», — говорю я как можно непринуждённее, но внутри всё сжимается от ожидания её реакции. «Он мой... друг... друг... отлично. Люба не могла придумать чего-то получше». «Очень приятно познакомиться». Говорит Мирон, протягивая руку с той самой широкой, но чуть дразнящей улыбкой, которая заставляет меня нервничать. Мама чуть замедленно пожимает его руку, все еще не веря своим глазам. «А, ну да, да, конечно, заходите». Произносит она наконец, отступая и пропуская нас внутрь. Мы входим в квартиру, и я сразу ощущаю запах свежеприготовленного омлета и жареных блинов. Это единственная приятная часть этого утра. Когда заходим в гостиную, мое внимание привлекают гости. В гостиной, кроме моего отца, сидит та самая подруга мамы, Валентина Николаевна, а рядом с ней ее сын, тот самый идеальный программист. На вид обычный парень, очки, немного взъерошенные волосы и слегка сковенная улыбка. Люба, привет. Оживлённо начинает Валентина Николаевна, но её глаза тут же с интересом останавливаются на Мироне. «А это кто с тобой?» «Это Мирон. Уже второй раз за последние минуты представляю его. Мой... друг». «Здравствуйте». Добавляет Мирон, уверенно пожимая руку отцу, который сидит во главе стола и здоровается с Валентиной Николаевной. Ее сын Антон слегка смущенно встает, пытаясь скрыть неловкость ситуации. Мама, как я и ожидала, смотрит на Мирона с явным изумлением, пытаясь понять, как ее дочь умудрилась привести такого мужчину. «Очень приятно». Антон кивает, но его взгляд явно выдает удивление. Он не ожидал конкуренции, особенно такого уровня. Мы садимся за стол, и завтрак начинается с неловкой тишины. Я краем глаза замечаю, как мама пытается найти способ завести разговор, который мог бы поставить все на свои места. Омлет? Неожиданно спрашивает Валентина Николаевна, протягивая блюдо Мирону, явно стараясь выглядеть дружелюбно. Спасибо. Спокойно отвечает Дорофеев, беря себе порцию. Он, как всегда, выглядит собранным и уверенным, будь-то готов к любым вопросам. Это меня и пугает, и восхищает одновременно. Но мама не выдерживает и, наконец, решает начать наступление. А вы с Любочкой давно знакомы? Спрашивает она, поглядывая на Мирона так, будто тот пришел с другого мира. Ну еще бы. Рядом с Антоном Дорофеев выглядит еще выше и шире в плечах. Его резкие черты лица в сравнении с почти мальчишескими Антона дают еще больший контраст. Видно, что он взрослее, сильнее и даже немного пугает. И это они еще не видели его на ринге. «Не так давно, но достаточно, чтобы понять, что она потрясающая». Отвечает он так уверенно, что я чувствую, как мое лицо начинает пылать. «Потрясающе, да?» Повторяет мама, словно пробую это слово на вкус. «Да». Кивает Мирон и берет еще кусочек блина, будь то это обычный завтрак, и никто не собирается его допрашивать. Антон, который до этого молчал, неожиданно встревает в разговор. А чем вы занимаетесь, Мирон? Интересуется он с легкой осторожностью в голосе. Боксом. Отвечает Мирон с той самой улыбкой, которая всегда заставляет меня нервничать. Профессиональным. Антон слегка теряется, но старается скрыть свое смущение за фальшивой улыбкой. Ого. Кивает он. А я программист, занимаюсь разработкой программного обеспечения для крупных компаний. Вот-вот. Подключается мама, явно стараясь сравнить их достижения. Антон такой перспективный молодой человек, у него стабильная работа, будущие проекты, очень умный. Замечательно. Отвечает Мирон, не теряя своего спокойствия. Я уверен, что каждый выбирает свой путь, и важно заниматься тем, что приносит удовольствие. Я внутренне улыбаюсь, наблюдая за этой словесной дуэлью. Мама и Валентина Николаевна явно стараются показать, что Антон – лучший вариант. Но Мирон, как всегда, не теряет самообладание и отвечает так, что даже мне не к чему придраться. «Ну, бокс – это временно?» Продолжает Антон, подбирая вилкой остывший омлет. «А программирование – это стабильность?» Мирон смотрит на меня с усмешкой, а потом вновь переводит взгляд на Антона. Временным может быть всё, что угодно, если ты не уверен в себе. Спокойно, говорит Мирон. Главное, не бояться перемен. И в спорте, и в жизни всегда есть риски. Мама недовольно морщится, а Валентина Николаевна поджимает губы. Видимо, не знаю, что сказать. Я уже почти наслаждаюсь этим спектаклем, но папа решает вмешаться. Ну а что дальше, Мирон? Спрашивает он, положив газету на стол. Мокс, конечно, хорошо, но... «Как вы планируете жить дальше?» Я замечаю, как мама кидает на меня косой взгляд, явно ожидаю, что вот сейчас ее перспективный программист окажется прав. Но Мирон отвечает так уверенно, что я едва сдерживаю улыбку. «У меня есть свои планы на будущее», — говорит он. «Ну, как я уже сказал, важно заниматься тем, что любишь, а дальше время покажет». Тишина на несколько секунд заполняет стол, но я понимаю, что это была его победа. Мама с папой не в силах возразить. Антон явно растерялся. Я не могу удержаться и смотрю на Мирона с благодарностью. Он выдержал это сражение с достоинством. А потом еще и сама решаю подкинуть дровишек в костер, а то, кажется, Дорофеев оказался скромным. Между прочим, говорю чуть откашлившись, Мирон не просто боксом увлекается. Неделю назад он получил титул чемпиона России в тяжелом весе в гостиной становится еще тише. Только слышно, как громко проглатывает свой блинчик Антоша программист. Мама кашляет, неловко пытаясь разрядить обстановку. «Омлет еще горячий?» спрашивает она, хотя всем уже все понятно. Мы продолжаем завтрак, и я понимаю, что этот визит не стал катастрофой, которой я так боялась. Да, мои родители все еще не понимают, как я могла связаться с таким, как Мирон. А Валентина Николаевна явно расстроена, что ее перспективный сын не произвел фурора. Но я точно знаю одно – это было одно из самых интересных воскресных утренних завтраков в моей жизни.